Геннадий Леонтьевич Чулков, поступивший в мастерскую фирмы Мюллера в 1897 году, в пресс-курантах этой фирмы, которая вела поставку товаров из разных стран, увидел гармоники такой системы 37 на 36 в квадрате и сделал себе аналогичную. Затем он переехал в Тулу и с 1907 года стал производить для фирмы гармоники этой системы, но с диапазоном 46 на 36. За первый такой инструмент, представленный на выставке в Самаре в 1908 году, он получил медаль за трудолюбие и искусство. Можно привести ещё случаи, рассказанные одним из старейших советских баянистов Кузнецовым. Мой отец Иван Яковлевич был гармонным мастером в городе Зарейске. Примерно с 1890 года он переехал в Москву и стал работать по ремонту гармоник в мастерской Ваныкина. Однажды, в середине 90-х годов, в мастерскую принесли трехрядную хроматическую гармонику, купленную на парижской выставке. Дефект можно было исправить тут же, но мастера задержали эту гармонику с тем, чтобы в ней хорошенько разобраться и снять копию. Никто из мастеров раньше такой гармоники не видел. Была она с 43 на 36. Некоторые мастера решили сделать для себя такие же инструменты. Мой отец вскоре вернулся в Зарайск и там сделал две такие гармоники для сыновей Петра и Василия. Они были готовы в 1905 году. Расположение кнопок на правой клавиатуре было как у современных баянов московской системы. Примерно с 1904 года на фабрике братья Киселёвы в Туле на заказ стали изготавливать трёхрядные хроматические гармоники этой системы: 37 на 36 и 37 на 48. Старший брат Киселёв, интересовавшийся всем новым и посещавший международные выставки, первым начал производство таких гармоник, в 1911, 1912 годах они уже выпускались серийно: 36 на 60 и 52 на 100. В 1905, 1907 годах фабрика начала изготавливать и трёхрядные хроматические гармоники, левые по правой, выборные и нажные басы. Как и в Петербурге, в Москве были гармонисты, а затем и баянисты, игравшие в трактирах, ресторанах и в кино. Их было меньше, чем в Петербурге, и они также почти все играли на слух. Самым известным московским баянистом того времени был Алексей Георгиевич Батищев. Он родился в 1878 году в Туле в семье потомственного рабочего Тульского оружейного завода. Отец Алексея славился на заводе как механик и электрик, имевший исключительную природную техническую смекалку. Не было такого вопроса, который он не мог бы разрешить, разбираясь лучше всех в регулировке любого станка и приспособлении. С 12 лет Алексей тоже стал работать на этом заводе, сначала учеником, а затем токарем. В конце 90-х годов он переехал в Москву и поступил на Курский вокзал слесарем-водопроводчиком. От своего дяди, гармониста Василия Фёдоровича Добрынина, Алексей ещё с малолетства научился играть на примитивной гармонике. Теперь, живя в Москве, он стал примерно с 1900 года играть в трактирах на венской гармонике, выступая под псевдонимом Тульский Батищев. С 1904 года он выступал и в кино перед тианцами, играя на гармонике, он одновременно аккомпанировал себе на ножных басах. Вскоре он оставляет прежнюю работу, и музыка становится его основной специальностью. В Туле ему изготовили заказную гармонику баян, с которым он выступал в кино "Электрофотограф". Этот баян Алексей Георгиевич сам много раз переделывал. На левой стороне вместо клавиатуры готовых аккордов он сделал выборную, переделал механику и соединил её посредством резиновых трубочек с приставкой к пианино так, что если он играл на левой клавиатуре баяна и не двигал мехами, то звучало только пианино. В пневматическом устройстве, соединяющем баян и пианино, воздух разряжался с помощью ножных всасывающих мехов. Так он сменил прежние ножные басы на фортепиано. В 1916 году Батищев сделал гармонику с фортепианной клавиатурой на левой и правой сторонах. В этой работе ему помогала жена, Ольга Владимировна Антушева. Пианистка, которая с 1917 года стала играть на этой гармонике вместе с мужем. Теперь получился целый ансамбль: баян, гармоника с фортепианной клавиатурой, баритон, как её называл Батищев, и фортепиано. Творческая фантазия прирождённого механика сочеталась в Батищеве с огромной музыкальностью. Известен такой случай, когда он выступал в кино Уран на Сретинке в 1925-26 годах, там пел Григорий Пирогов, бас. Как рассказывает очевица, однажды, он, придя в восторг от игры Батищева, подошёл к нему, поцеловал музыканта и сказал: "У тебя гармоника как живой человек поёт, только слова не выговаривает". Алексей Георгиевич задумал сделать ещё механическую скрипку, на которой он также мог бы играть одновременно с баяном. Первый вариант оказался непригодным: звуки были слабыми, и действовала она неисправно. В 1926 году Батищев начал делать механическую скрипку более сложной конструкции. Через 2 года был готов инструмент, состоявший из трёх специально изготовленных скрипок, круглого вращающегося смычка, металлических пальцев, пневматических и механических передач. Эта скрипка была соединена резиновыми трубками с правой клавиатурой баяна. Меха для разрядки воздуха В пневматической системе приводились в действие электромотором. Включалась скрипка нажимом спины на лапку, укреплённую на спинке стула. Таким образом, баян мог звучать без скрипки, одновременно с ней и скрипка отдельно. Тульский батищев это один из плеяды тех самородков умельцев, которыми всегда была богата наша многовековая история. В 20-х годах репертуар Тульского батищева состоял из русских народных песен, вальсов Вальтфеля и Штрауса, маршей, отрывков и попури из арий Карлмана, Оffenбаха и других композиторов, увертюры к опере Бизе Кармен. В 1927 году Тульский батищев выступал в Московском цирке, играл одновременно с помощью своих изобретений на баяне, фортепиано и скрипке. На гармонике с фортепианными клавиатурами играла жена. Номер Батищевых назывался «Человек-оркестр». Слышавшие его говорят, что это был не только эффектный цирковой номер, но и высоко художественный. Тонкое музыкальное чутье соединялось у Батищева с ощущением основ оркестровки. Публика, слушая его, временами забывала, что на трех инструментах играет один человек-оркестр. В 1928 году Батищев с большим успехом выступал в Московском мюзик-холле, после чего полностью разобрал свои инструменты, чтобы усовершенствовать их, но внезапная смерть 7 июня того же года помешала ему это сделать. После смерти мужа Ольга Владимировна Батищева, которая хорошо знала устройство всех приспособлений, начала с помощью музыкального мастера Юдина восстанавливать весь комплекс инструментов. После долгих усилий это удалось сделать. И с 1933 года она предприняла гастрольные поездки по Дальнему Востоку, Алтаю, Кузбассу и Средней Азии, демонстрируя всюду эти уникальные музыкальные инструменты. Великая Отечественная война прервала гастроли Батищевой. Оставив в Улан-Удэ механическую скрипку и многие приспособления, она возвратилась в Москву.